Хопи Обледенелый острый остров, Людьми забытая земля. На бивнях скал чернеет остров, Огромный остров корабля. Здесь, превратившийся в чаек, Матросы стонут и кричат. Прибой задумчиво качает Обломки песен и баллад. А вот у современных индейцев Северной Америки, у Хопи, вся человеческая история делится на четыре периода. И наше время является как раз четвертым периодом. Много тысячелетий назад предки Хопи жили на континенте в Тихом океане, который они называли Каскара. Однажды между ними обитателями другой части света Атлантидой вспыхнула война. Враги Хопи применили какое-то до неприличия мощное оружие, и континент Каскара раскололся на маленькие кусочки. Потом поднялись океанские волны и поглотили родину Хопи. На поверхности воды остались лишь самые высокие участки бывшего континента – острова Океане. Так повествует о своей прородине белый медведь. Ныне 90-летний Хопи. И еще он говорит, что сразу после гибели континента появились Качинос. Но Качинос – это переводится как «высокие, почитаемые, посвященные». В общем, эти Качинос были телесными существами с отдаленной планеты с труднопроизносимым названием «Тунаутекха». Хотя Хопи утверждают, что посвященные регулярно посещали и посещают Землю, но тогда Качинос разделялись на кланы – производители, учителя и стражи законов. Среди учителей были специалисты в различных областях. Так, к примеру, акушер помогал женщинам и людям в природах. Астроном посвящал индейцев тайны неба, хиромантии и акупунктуры а Металлург учил землян добывать руду, выплавлять и обрабатывать знания. До сегодняшнего дня индейцы хопи изображают своих учителей Качиноса в виде кукол, страшно напоминающих космонавтов. Как рассказал американским ученым Белый Медведь, это делается по двум причинам. Ну, во-первых, дабы люди не воображали, будто они самые умные в мире и всему научились самостоятельно. А во-вторых, чтобы они постоянно помнили о том, что Качина скоро вернутся и всех чистых и хороших спасут от потопа. В резервации современных Хопи в Аризоне, недалеко от деревни Арайба, имеется недоступный для посторонних круг, выложенный из огромных камней. Их стенки испечрены тысячами выгравированных изображений, так называемых петроглифов. Они повествуют об истории Хопи, которая совершенно не вписывается в современную науку и историографию. Старый добрый Хопи по имени Белый Медведь описал, как Качинос помогли предкам его народа, когда погиб их сморщенный от грехов континент. Несколькими группами древние Хопи были перенесены по воздуху на летающих щитах Качинос из опасных зон и высажены на побережье нынешней Южной Америки. Эти летающие щиты походили на половинки тыкв, сложенные в диски. С прибытием в Южную Америку для Хоппи началась новая история. Они быстро размножились, как кролики, и разделились на несколько племен. Некоторые группы отправились на север, преодолев несколько тысяч километров. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Среди них были знаменитые роды медведя и койота. Они заселились сначала горной области южноамериканского континента, а затем в влажной джунгли Центральной Америки. Этот народ был предком инков в Перу и майя в Южной Мексике. Майя основали на территории Юкатана множество великих городов, в том числе Тикаль и Палаткуапи. Каждый Хопи всегда помнил, какому клану принадлежит Палаткуапи, ибо этот каменный город оставил глубокие следы в памяти народа. Здесь до сих пор находится трехэтажное здание – служившие в далекие времена исключительно целям обучения. На первом этаже юные старые индейцы изучали историю земного народа. На втором – неестественные науки и волшебство. На третьем – неевклидовую геометрию, математику красивых пространств и астрологию. Обучали в этой школе только мужчины. Преподавателями у индейцев были пришельцы из космоса – Качинос. На протяжении столетий мирно и счастливо жили предки Хопи в палатку Апи, пока демографический взрыв не вынудил их сняться с насиженных мест и отправиться на освоение отдаленных областей. Со временем их связи с центром все больше и больше ослабевали. Качинос увидели, что люди поумнели, окультурились, и тоже покинули палатку Апи. Пришельцы сели в свои дискообразные самолеты и стали ушельцами. Как только Каченос улетели, сразу же последовала нескончаемая череда кровопролитных войн, братоубийственных конфликтов и эгоистических ссор. Хотя враждовавшие племена продолжали прогоговеть перед Исполинским храмом и статуями древних богов, Но священные церемонии постепенно утрачивали свои традиционные формы. После улета Качинос, главный город клана Лука, столица Майя, Тикаль, пришел в упадок и отошел в забвение. Опустили величественные улицы и широкие храмы Палаткуапи. Сегодня этот город мы называем по-новому – Поленки. Эта история индейцев Хопи диаметрально противоположна истории современных ученых-материалистов, согласно которой Южная Америка заселялась с севера на юг дикими племенами. Несмотря на все перипетии судьбы, потерю Родины, скитания, войны, дробление народа на все новые и новые группы, Хопи всегда продолжали хранить верность своей святыне. Древние камни с рисунками всегда были для Хопи открытой книгой их истории. Хоппи – это не хиппи. Но белый человек находится в трансе от своей науки. Он ничего не помнит и ничего не может понять в этих каменных каракулях. Все новые и новые археологические находки упорно не согласуются с современными представлениями об истории Центральной Америки. Исследователь Майи Норман Хэммонд обнаружил на Юкатане керамические изделия, датируемые 5600 годом до н.э. В официальной истории сегодня принято считать, что майя пришли на Юкатан совсем недавно, в V-VI веке до нашей эры. Предание о том, как хопи были перенесены на огромных летательных аппаратах их небесных учителей над необъятными океанскими просторами на южноамериканский континент, Нашло отражение и в древних текстах Качасарисагас. Речь там идет о воздушно-транспортном средстве, которое не нуждается в топливе. Оно якобы перевезло множество хороших людей и здоровых животных на отдаленные земли за морем. Недавно американские ученые обнаружили в районе Верхней Амазонки, где живут индейцы Каяпас, Поразительное созвучие преданием хопи В этом племени отмечается праздник, посвященный их Небесному Учителю, прилетевшему на космическом корабле. Перед началом праздничной церемонии изготавливается одеяние этого космического пришельца. Мужчины и женщины Каяпас обдирают с деревьев широкие полосы лыка и сплетают из них громоздкий костюм. Он полностью закрыт. У нём нет ни единого отверстия для глаз, рта или носа. Со стороны этот костюм здорово похож на скафандр космонавта для путешествий по луне. Именно так, по словам Каяпас, выглядел их небесный учитель. Он носит имя Беб Куруроти. И вот его оглушительная история. Однажды вечером в горах Пукатати раздался оглушительный грохот и сверху на железной птице спустился Беб Карароти. Он был облачен в ритуальной одежде, покрывавшей его за головы до ног. В руке он держал коп, оружие, поражающее толстой молнией. Мирные жители деревни в страхе убежали в лес. Остальные мужчины пытались защитить женщины-детей, а некоторые даже намеревались оказать сопротивление незваному гостю. Но их копья топоры и стрелы ломались, едва коснувшись одежды беб Прибывшее из космоса существо должно быть смеялось над слабостью их самодельного оружия. Дабы продемонстрировать им силу своего оружия, божество направило свою синюю молнию на дерево и камень и уничтожило их во мгновение ока. Поэтому даже самому мужественным воинам племени Пришлось смириться с присутствием беб -Карароти. Поскольку он превосходил всех мудростью, люди постепенно прониклись к нему доверием. Он организовал строительство мужского дома. Такие дома теперь имеются во всех деревнях Каяб. Поскольку в том и заключался божий промысел, чтобы все отдать ученикам, то этот дом стал школой, а учителем индейцев стал беб -Карароти. Зачастую юноши и дедушки не хотели идти в школу, просыпали занятия или винились. Тогда Бибкор Ротти облачался в свой костюм космонавта и ударом молнии из своего оружия тут же добивался повиновения. Никто не мог противостоять ему, ибо он обладал способностью вызывать у людей паралич и подавлять их волю. Поэтому сильные мужчины, великие воины, дрожая и плача от страха, шли в школу и садились за парты. Воины все время учились, им некогда было охотиться. Поэтому Бог сам охотился за мужчин и сам приносил пищу в деревню. Во время охоты в джунглях Бебкарароти мгновенно убивал животных, не причиняя им ран, и отдавал всю добычу каяпас поскольку людям все больше хотелось есть. Однако сам Бепкараротти обходился без питания и без воды. Однажды Бепкараротти неожиданно исчез, а затем также неожиданно появился вновь. Произведя при этом страшный шум, он принялся кричать, топать ногами на индейцев, обвиняя их в том, что потерял одно из принадлежавших ему вещей. Воины никак не могли взять в толк, что им следует искать. Когда мужчины приблизились к нему, он не применил свое оружие, но те, кто прикасался к его телу, моментально падали без чувств на каменный пол. Отчаявшись найти потерянную вещь, космический пришелец мирно попрощался с индейцами. У жителей племени навернулась на глаза осень. Несколько самых мощных воинов проследили за ним до далекой икорной гряды. То, что они обнаружили там, повергло их в ужас. С помощью своего оружия он прорубил в лесу широкую просеку. Затем в вышине послышался грохот, сотрясший землю. Сверху опустилось нечто, похожее на восьмиэтажный дом, и Беб исчезнут исчез внутри него. Небеса полыхнули огнем, землю окутало гигантское облако дыма, и раздался мощный раскат грома. В результате возникшего землетрясения кусты и деревья были вырваны с корнем и сдуты с поверхности земли, а дикие звери, бывшие поблизости, поджарились до хрустящей корочки. Кстати, о птичках. Современные европейские ученые обладают копиями некоторых летательных аппаратов Южной Америки и Древнего Египта, сохранившиеся с древних времен. Одна египетская модель была обнаружена в 1988 году в гробнице, что находилась в пустыне Сахара. Под номером 6347 она 50 лет простояла под стеклянным колпаком в египетском музее в Каире. Потом, в 1969 году, странная птица была извлечена из своего гнезда. В отличие от других щебечущих птичек, Номер 6347 обладает не только крыльями, но и чем-то вроде хвостового плавника. В его нижней части начертаны иероглифы, означающие этот самолет Дарамона. Амон в Древней Атлантиде являлся повелителем доновения ветра. Метро Инопланетян Из-под земли явилась фея. Рукой взмахнула, а потом заколдовала «Ерус-ферус, отныне будешь ты котом, ты будешь сказки петь удобно. вновь человеком станешь ты, коль поцелует тебя в губы царевна дивной красоты». Качнулся космос невысокий, я полетела издалека, туда, где режет обосоки река, бока и облака. Теперь я кот». Судьбу ругая, золотой цепь я волочу. Пойду налево песнь слагаю, Направо сказку бормочу. Послушать притчи, сказки, оды, Из века в век ко мне в кусты, И девы с асурами ходят, И девы дивной красоты. Дорогие мои, Наверное, вы уже слышали, Что по южноамериканскому материку Глубоко под землей проходит гигантская сеть галерей, настоящий лабиринт протяженностью в тысячи и тысячи километров. В середине XX века нашей эры в Перо и Эквадоре сотни километров этих туннелей были исследованы энтузиастами, сфотографированы и частично обмерены. А потом 21 июля 1969 года Аргентинец Хуан Мориц заверил у нотариуса Гуайя господина Густава Фальконе, акт, в котором он ставил в известность государства и будущие поколения о своих правах на владение открытой им системой подземных коммуникаций. Основанием для данного акта послужили многочисленные свидетельства сограждан Морица которым было известно о его исследованиях. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Давайте прочитаем некоторые выдержки из этого документа. Я, Хуан Мориц, гражданин Аргентины, родился в Гонгри, паспорт номер 436-1689. На востоке провинции Мурона-Сантьяго в акваториальной части, мною было совершено открытие, представляющее огромный интерес для культуры и истории. Речь идет о металлических пластинах, на которых выгравированы исторические пророчества исчезнувшей цивилизации. О ее существовании никто не догадывался, так как до настоящего времени никаких ее следов не находили. Пластины и другие предметы были обнаружены в многочисленных разнообразных подземных галереях. Эти открытия я совершил, занимаясь как этнолог, фольклором и диалектами эквадорских племен. Обнаруженные мною предметы можно разделить на две основные категории. Изделия из камня и металла всевозможных размеров и цветов, металлические листы с выгравированными знаками По всей видимости, это самая настоящая металлическая библиотека, в которой излагается краткая история человечества. И эта библиотека с пророчествами исчезнувшей цивилизации может по-новому осветить историю человечества. В соответствии с 665-й статьёй Гражданского кодекса я являюсь законовладельцем владельцем обнаруженных мной предметов. Но поскольку моя находка представляет бесспорный интерес для истории цивилизации, и принимая во внимание факт, что земли, где они были обнаружены, мне не принадлежат, в соответствии с 666 статьей, данные сокровища, оставаясь частной собственностью, переходят под контроль государства. На основании вышеизложенного имею честь просить его превосходительства, господина президента республики, назначить специальную комиссию, которая смогла бы проверить и оценить мое столь важное открытие. Я обязуюсь информировать комиссию о точном месторасположении изученных мною до настоящего времени туннелей и предоставить ей обнаруженные предметы. Группа перуанских индейцев, игравшая роль переводчиков и посредников между своими недоброжелательными соплеменниками и ученым, во многом способствовала эффективности исследования этнолога. Как-то во время нашей эры, еще в июне 1965 года, Хуан Морис как бы случайно наткнулся на вход в подземные галереи. Осторожно и осмотрительно, как и подобает учёному материалисту, Моррис отоился и, как мог, три года хранил молчание. И только весной 1968 года, пройдя многие километры подземных туннелей на своих ногах, И собрав значительную коллекцию удивительных предметов, он решил просить тайной аудиенции у президента Виласковой Бары. Однако в этой дикой стране президенты редко удерживаются на своем посту до окончания срока их полномочий. И Виласка и Бара не стал тратить свое драгоценное время на встречу с чудаком, желавшим рассказать ему о своем необычном открытии. Толстые чиновники из аппарата президента убеждали бедного археолога, что президент непременно познакомится с его докладом, но позже, позже. Короче, ждите. Конечно же, Морица никто до сих пор нигде не принял. Но однажды вечером к Морицу приехал американский ученый и попросил показать ему подземные галереи. И вот они, посовещавшись, поехали вдвоем. Ехали на джипе долго-долго сменяя друг друга за рулем. Наконец они оказались в провинции Мурона-Сантьяка, в треугольнике, вершины которого Гуалакиза, Сан-Антонио и Яупи. Именно здесь, в центре треугольника, населенного воинственными и негостеприимными индейцами, находится один из входов в таинственный лабиринт. Циклопический проем, похожий на огромный портал, прорублен в толще скалы. Путешественники вошли в его тень. С каждым шагом отблеск дневного света мерцал все дальше и дальше, и наконец они погрузились в полную тьму. Над головой шуршая оперением носились какие-то птицы. И вот перед двумя мужчинами разверзлось отверстие, уходящее вертикально вниз. И вот по этому узкому колодцу, при помощи простой веревки, Они спускались, дрожа от страха, на ровную площадку на глубине 80 метров. Затем исследователи осуществили еще два не менее рискованных спуска на глубину по 80 метров каждый. Здесь, на глубине погружения 240 метров, началось знакомство храбрых исследователей с подземным миром, созданным сотни тысячелетий тому назад, забытой ныне расой. Вздрагивая от странных криков и таинственных голосов подземелья, пионеры двинулись в беспросветную темень. Знаю, что ученые материалисты всегда смогут вам объяснить происхождение этих туннелей подземными реками, вымывающими породу, движением материковых плит или работой ветров, выдавающих из горных пород мягкую землю. Но поверьте мне, ни о каких природных образованиях здесь не может быть и речи. Подземные коридоры, похожие на туннели метрополитена, сворачивают строго под прямым углом. Туннели становятся то широкими, там где находятся узловые станции, то узкие, между узловыми площадками. Но стены в этом метрополитене всюду гладкие, отшлифованные до блеска. Потолки тоже идеально ровные, зеркальные и вот покрыты лаком. Все это напоминало бы мне лондонское метро, если бы не находилось на глубине в 240 метров. Да, кстати, эти галереи тянутся под странами Перу, Эквадор и Колумбия на север, под дно Карибского моря, а дальше к острову Куба. Чу, слышите кулки и шаки? Это два белых человека осторожно, как космонавты по луне. Впервые шагает по скользким коридорам времени. Здесь сворачиваем направо, кричит морец своему товарищу Поворот, и перед бесстрашными исследователями открылся огромный зал, размером с футбольное поле. Из зала во всех направлениях поднимались гранитные лестницы. У входа в одной из боковых галерей лежит человеческий скелет с головы до ног обернутой. В тонкую золотую пленку. Морец жестом приказывает своему товарищу потушить фонари и следовать за ним. Вокруг тьма и страшная тишина. «Свет!» — громко командует Морец своему дрожащему товарищу. Бам! От изумления оба исследователя замерли в центре зала, но теперь уже ярко освещенного. Эффект удался. Ученому из США открылся киканский зал — величественных пропорций и поразительной красоты. Высота зала была примерно 150-200 метров, что сразу же вызвало ассоциации у пионеров с лунной пирамидой в Теотиакуане. Размеры пирамиды были приблизительно такими же. Но как там, так и здесь неизвестны ни создатели этих колоссальных сооружений, ни технические средства, которые позволили их воздвигнуть. Не смысл этих посланий нам. В центре циклопического зала сотни тысяч лет стоит громадный стол. А вдоль стола, вокруг него, стоят блестящие стулья. Стол и стулья сделаны из какого-то неизвестного пластика. На ощупь это какой-то синтетический материал. За столом на высоких стульях сидят неживые фигуры самых разных животных. Ящериц, тиранозавров, львов, мамонтов, якуаров, верблюдов, медведей, диплодоков, обезьян, бизонов, птеродактилей, волков и даже улиток и раков. Здесь нет стремления соблюсти какие бы то ни было критерии так называемой естественной эволюции. Это как бы просто беспорядочно собранный зоологический сад с древними и современными животными, отлитыми из чистого золота 98-й пробы. Напротив зоологического сада и совещаний в глубине зала стоит небывалая библиотека, представляющая собой тонкие металлические пластины и листы форматом 96 на 48 сантиметров. Пластины из анапланетного металла, не встречающегося на Земле. Тонкие листы металла, словно толстые плиты, стоят на ребре, прижатые друг к другу, как гигантские брошюры. На каждой плите аккуратные, ровные, как будто отштампованные знаки. Не торопитесь. Эти графические знаки на пластинах ученые еще долго не смогут расшифровать. Вы же знаете, что никто не пилит сок, на котором сидит. Потому что если библиотеку сейчас расшифровать и прочесть людям историю Земли, то все ученые на 70 лет останутся без работы, пока не вырастет новое поколение иванов, не помнящих родства. Плотоядный динозавр высечен на золотой плитке шириной 29 см и длиной 53 см. Колоссальные размеры животного, которые передает мощный ракурс рисунка, трехпалые передние лапы еще больше запутают ученых. И эти рептилии, с их слов, жили в эпоху формирования нынешних материков. То есть они жили 235 миллионов лет назад. А рядом с пластиной на каменном пьедестале выседает фигура, похожая на клоуна, с огромным носом-картошкой, в шлеме, который такой большой, что нарезает на уши. На мочках ушей брелоки. Они удивительно напоминают наши телефонные трубки. Когда Морис возвращался со своим товарищем обратно, то повсюду они натыкались на огромные кучи золота, холмы золотых монеток и статуэток. Вот некоторые из фигурок, попавшихся нашим пионерам под руку. Первое изделие – массивная золотая фигуры женщины, обладающие прекрасными пропорциями. У красавицы очень сексуальная грудь, и она прочно стоит на широко расставленных ногах. Над женской головой шар, а за ее плечами – звездный орнамент. Второе изделие – это золотой диск диаметром 60 см. Нет-нет, это не щит. Впрочем, археологи охотнее всего именно так назвали бы этот предмет. Обратная сторона диска совершенно ровная, без каких-либо следов рукоятки. Диск из драгоценного металла содержит в себе какое-то драгоценное послание – но мы не можем его прочесть. На лицевой стороне диска изображены два существа, похожие на головастиков, а еще два улыбающихся солнца, улыбающийся серп Луны, большая звезда, два человеческих лица треугольной формы. В центре точки расположены так, что они придают гармонию и эстетичность всему ансамблю. Но у этих точек есть еще какое-то значение – Они выполняют функцию, выходящую за рамки чисто художественных задач. На третьей тяжелой золотой пластине изображены три фигуры. Три куманоида, сидя за столом и с множеством знаков. Три пары одинаковых глаз смотрят на меня и сквозь меня. Один из персонажей указывает мне рукой на какой-то шар. Тот, что справа одет в комбинезон, зашитый по бокам, а на голове у него звезда с тремя лучами. Два сферических тела зависли над чертежным столом. Знаки на столе похожи на азбуку Морзе с ее точками и тиры. При ближайшем рассмотрении в голову приходят мысль о некоем бортовом журнале или книге приказов, а при закрытых глазах видишь планету Берим с ее зелеными городами и любимыми лицами друзей. Еще одна золотая пластина с изображением пирамиды. Два якуара символ скорости карабкаются к ее вершине. У основания пирамиды графические символы, слева и справа мастотонты. А они жили в Южной Америке 50 тысяч лет назад.